Урок шестой. Благодарность и отношения. Древние духовные традиции учат, что сердечная благодарность другим обогащает нашу жизнь способами, многие из которых мы даже и представить себе не можем. Научные исследования подтверждают, что у практикующих благодарность людей более крепкие и близкие отношения с семьей, друзьями и обществом в целом. Кроме того, они оптимистично и позитивно относятся как к своей нынешней жизни, так и к своему будущему. Когда вы благодарны, вы счастливы. Становитесь магнитом для счастливых людей, счастливых событий и ситуаций. Благодарность — Это мост от несчастья к счастью, от отчаяния и одиночества к жизни, наполненной любовью, радостью и удивительными отношениями. Я знаю тысячи людей, оказавшихся в ужасных ситуациях и полностью изменивших свою жизнь с помощью благодарности. Я видела уничтоженные отношения, воскресшие в великолепный союз восстановленные неудавшиеся браки, воссоединение разлученных членов семьи и трансформацию сложных отношений родителей с детьми. Обращаясь к благодарности время от времени, не ждите крутых перемен в жизни и отношениях. Используйте ее чаще, например, каждый день, и ваша жизнь изменится удивительным образом. Благодаря партнёра и говоря «спасибо», За подарок, закат, совместный опыт или новые отношения по закону притяжения вы получите в ответ еще больше радости, подарков, удивительных впечатлений и любви. Упражнение «Благодарность». Начните прямо сейчас. Подумайте, кому вы благодарны. Можете выбрать самого любимого на свете человека или того, с кем у вас проблемные отношения. Сосредоточьтесь на этом человеке и подумайте обо всем, что вы любите в нем и за что ему благодарны. Мысленно или вслух расскажите ему обо всем, как будто он рядом. Объясните, почему любите его. Вспомните ваш совместный опыт или интересные случаи, начиная с фразы Помню, как однажды продолжите мысли на свои усмотрение. Упражняясь, почувствуйте, как благодарность наполняет ваше сердце и тело. Любовь и благодарность, которые вы ощутите в процессе этого упражнения, вернутся в ваши отношения и позитивно повлияют на жизнь в целом. Меняться с помощью благодарности очень просто. Я знаю женщину, у которой Большую часть жизни были напряженные отношения с матерью. Хотя в прошлом между ними и случались жаркие споры, на самом деле они просто были очень разными людьми и ждали от своих отношений разных вещей. Мать довольно сдержанная, дочь же ласковая. Из-за этого они никогда не были особо близки, а со временем и вовсе перестали общаться. Когда мать стала старше и начала терять зрение, дочь почувствовала необходимость пересмотреть их отношения и, возможно, восстановить связь. Сначала она вспомнила свое детство и составила список того, за что благодарна матери, например, за сшитые ею платья, овощи, которые она выращивала для семьи, за большой сад, за которым ухаживала годы тяжелой работы. Девушка поблагодарила мать за все это а затем решила навестить ее. Когда они встретились, все изменилось. Привычное напряжение исчезло, и ему на смену пришли любовь и счастье. Мать впервые в жизни тепло обняла дочь. Они дали друг другу слово регулярно поддерживать связь и беречь их новые доверительные отношения. Отношения с матерью, о которых дочь всегда мечтала, наконец стали реальностью. Благодарность начинается с простого слова «спасибо». Но чтобы усилить ее, необходимо пропустить это через сердце. Чем чаще вы будете говорить «спасибо», тем быстрее увидите результаты этой практики в своей жизни. Как научиться благодарить? Есть три способа использовать силу благодарности. Первый. Благодарить за приобретенный опыт в прошлом. Второй — благодарить за настоящее. И третий способ — благодарить за желания так, словно они уже исполнились. Благодарность за прошлое отношение и признательность, которую вы при этом чувствуете, делают вас лучше и привлекают к вам новые отношения, которые вы будете ценить не меньше. Благодарность за текущие, даже неидеальные отношения укрепит ваш союз. Так работает закон притяжения. Благодаря за отношения мечты вы помогаете им материализоваться. Благодарность за отношения прошлые, настоящие и будущие привлечет в вашу жизнь больше любви и счастья, чем вы можете представить. И все потому, что благодарность Великий множитель жизни. Когда вы благодарите за то, что уже получили, и продолжаете получать, приумножаете эти вещи. Одновременно с этим благодарность приносит вам желаемое. Когда вы говорите «спасибо» за желаемое так, словно оно у вас уже есть, закон притяжения гарантирует, что вы получите это как можно скорее. Не испытывая благодарности за полученное и приобретаемое, не найдете в себе сил изменить свою жизнь. Принимая все как должное. Отсутствие благодарности — признак того, что мы неосознанно принимаем все, что имеем, как должное. Подобный подход может негативно сказаться на нашей жизни. Когда мы принимаем людей и отношения с ними как должное, ненамеренно отбираем их у себя. Закон притяжения гласит, что подобное притягивает подобное. Соответственно, принимая кого-либо или что-либо как должное, вы неизбежно это потеряете. Спросите себя, благодарны ли вы друзьям только тогда, когда они нужны вам? Принимаете ли вы их как должное большую часть времени? Благодарны ли близким только тогда, когда все идет хорошо? Говорите ли вы о своих отношениях только тогда, когда возникают проблемы? Благодарны ли вы родителям за жизнь, которую они дали вам, или большую часть времени принимаете ее как должное? Отсутствие благодарности обратно пропорционально желаемому. Благодарность приумножает хорошее. ее нехватка приводит к его потере. Постарайтесь оставаться благодарными за все, что у вас есть, и не воспринимайте ничего и никого как должное. Благодарите близких, друзей, ребенка, питомца. Скажите спасибо за способность любить и быть любимыми. Делайте комплименты людям, где бы вы ни были. Будьте солнечным лучиком для всех, кого встречаете. Сделайте их день лучше просто потому, что они увидели вас. Говорите спасибо всем и всему. Разговаривайте, думайте и дышите благодарностью. Когда вы сделаете это, настроитесь на чистоту благодарности, и все хорошее станет вашим. Согласно исследованиям, Когда человека благодарят за выполненную работу, ему хочется сделать еще больше для того, кто сказал ему приятные слова. И результаты становятся еще мощнее, если в этом обмене участвуют супруги или партнеры. Когда супруг отвечает благодарностью на проявление доброты со стороны партнера, то мотивирует его совершать больше добрых дел. Это вызывает еще большую благодарность и ответные действия со стороны супруга. В итоге процесс превращается в полноценный цикл доброты и признательности. Это идеальная демонстрация закона притяжения в действии. И все, что нужно для поддержания этого цикла — немного благодарности. Благодарность за сложные отношения. Любые сложные или неприятные отношения можно улучшить с помощью благодарности. Достаточно просто найти в человеке то, что вы любите и цените в нем. Поначалу эта задача может показаться сложной, особенно если вы давно питаете неприязнь к нему. Попробуйте сделать осознанное усилие и найти то, за что благодарны и цените своего партнера. Результат вас поразит. Вам покажется, что с этим человеком произошло что-то невероятное. Но он тут ни при чём. Это все ваша благодарность, которая растворяет негатив в отношениях. Все, что вам нужно, — благодарить партнера, И тогда ваш союз изменится. У одного мужчины были крайне сложные отношения со вспыльчивым коллегой, который стал руководителем его команды. В группе было шесть человек, и каждый день один из них становился жертвой пристального внимания начальника. Они получали жесткие выговоры за каждую незначительную ошибку. Он разглагольствовал и бесновался, швырял ручки и документы, а любой недочет доводил до сведения высшего руководства. Поначалу мужчине удавалось избегать гнева своего руководителя. Однако постепенно он начал чувствовать, что становится мишенью для слепого гнева начальника. Мужчина даже впал в депрессию и начал сомневаться в своей ценности как сотрудника и личности. Тогда он решил изменить свое отношение к ситуации. Перестал думать и беспокоиться об очередной истерике начальника и решил изменить характер их отношений. С того момента, Сталкиваясь с оскорблениями или критикой, мужчина благодарил руководителя за то, что тот исправляет его ошибки, помогает расти и становиться более квалифицированным и ценным сотрудником, говорил «спасибо» за его лидерские качества. Результаты не заставили себя долго ждать. Критика и жалобы прекратились. И впервые за все время руководитель похвалил мужчину за работу. Он даже начал разговаривать с подчинённым так, будто они старые приятели. В отношении к другим членам команды ничего не изменилось. Они так и продолжали получать нотации и наставления. Но, по крайней мере, герой истории смог существенно улучшить обстановку на работе. Каждое отношение, даже самое трудное и проблематичное, — это ларец с сокровищами. Чтобы трансформировать любые отношения и обогатиться, нужно просто найти эти сокровища. Благодарность за неудавшиеся отношения. С помощью благодарности сокровища можно найти под обломками любых отношений, в том числе неудавшихся. Вспомните, что вы пережили в этих отношениях и перечислите все, за что благодарны человеку, с которым были ими связаны. Самый простой способ — подумать о приятных моментах, случившихся до того, как отношения испортились или завершились. Если союз вообще не был счастливым, подумайте о положительных качествах вашего экс партнера и о том, чему вы научились в этих отношениях. Возможно, у вас с проблемным партнером Остались общие дети. Посмотрите на них. Если бы нелюбимый в прошлом мужчина, их бы не было на свете. Жизнь ваших детей — один из самых ценных подарков. Посмотрите на них. И каждый Божий день благодарите партнера за эти сокровища. Таким образом, вы не только привнесете гармонию в отношения, но и передадите детям мощнейший инструмент — благодарность. Размышляя о провальных отношениях, помните, это упражнение не о том, кто прав, а кто виноват. Не имеет значения, кто и как причинил вам боль, ранил или обидел. Вы можете исцелить отношения, и другой человек вам для этого не нужен. Чтобы изменить союз с помощью благодарности, достаточно одного участника. Преимущество всегда будет у того, кто благодарит. Отец одной девушки всю ее жизнь был алкоголиком, наркоманом и преступником. Отсидел несколько сроков в тюрьме. В детстве и подростковом возрасте она винила себя в том, что он не проявлял к ней любви. Даже повзрослев, девушка задавалась вопросом, кто сможет полюбить ее, если этого не сделал отец. В конце концов, она поняла, что должна простить его чтобы жить дальше. Девушка желала ему добра, где бы он ни был, и благодарила, что он научил ее тому, каким родителям и человеком она хочет быть. На его примере поняла, что хочет защищать и беречь любимых людей и любыми возможными способами делать их счастливыми. Выбрав практику благодарности, она встала на путь осуществления своей мечты. Сейчас у нее любящий муж, трое прекрасных детей и жизнь, которую она хотела. Когда вы начнете осознанно благодарить за все отношения в вашей жизни, как прошлые, так и текущие, произойдет чудо. Чистая благодарность принесет вам умиротворяющее чувство облегчения и завершения конфликтов прошлого. Вы увидите, как ваши текущие отношения значительно улучшатся и будете готовы принять в свою жизнь нового человека, получать удовольствие вместе с ним. Вы попрощаетесь со страхами, тревогой, горем и депрессией. Их место займут счастье, ясность, терпение, доброта, сострадание, понимание и душевный покой. Такова сила благодарности.